Письмо 23. Таинство желания. 16 апреля 1915 года. Я уже писал вам о голоде и жажде, которые испытывают в астральном мире люди, потерявшие свои тела. А еще я писал вам о злых астральных существах, которые развязали эту войну, чтобы утолить свою злобу. Эти существа тоже голодны, а война дает им необходимую пищу. Знаете ли вы, что поддерживает их жизнь? Они могут жить долго благодаря крови и эманациям кровавой бойни. Я видел, как мириады этих существ носятся над полями сражений и жадно сосут кровь, льющуюся с тел раненых и убитых. Непогребенные тела тоже могут утолять их голод Из Венгрии и других стран сбежались вампиры, чтобы питаться за счет живых Страшная усталость от войны открыла для них дверь, скрывающую жизненные силы, которых они так жаждут Кровь – особенная жидкость, как говорил Гёте Злое существо может продлить свою жизнь еще на один срок, если выпьет достаточно крови Если вы прекратите питаться тушами мертвых животных, вы тем самым перестанете подкармливать определенных злых существ, заключенных внутри вас. Ученики великих учителей воздерживаются от животной пищи не просто из-за своей сентиментальности. Вы и сами говорите, что мясная пища подпитывает страсти. А что такое страсть? Как не голод, удовлетворить который можно лишь поглощением чего-то внешнего, отличного от себя самого. До тех пор, пока вы не откажетесь от привычки к мясной пище, вы не сможете полностью освободиться от влияния существ, живущих за счет крови и других составляющих мяса. Ешьте чистую пищу, и мало-помалу вы достигнете чистоты мысли и чистоты желаний. Я вовсе не призываю вас сегодня же отказаться сразу от всех желаний, поскольку желание есть движущая сила, и даже ваше стремление к идеалу – это тоже желание. Но не желайте больше крови и плоти мертвых животных, и все прочие желания, не способствующие дальнейшему продвижению вашей эволюции, исчезнут сами по себе». О желании сказано много всякой чепухи. Вы желаете развиваться духовно, вы желаете делать то, что делают учителя, вы не желаете быть просто ягненком, которого учителя без его ведома используют в своей работе. И здесь тоже желание. Если вы считаете желательным сократить свой путь к достижению сознательного единства с целым, значит – Вы, скорее всего, желаете достичь этого единства. Вы не желаете просто плыть к цели, по повинуя стечению. Я не говорю о страстных желаниях, об амбициях. Для оккультного развития вовсе не нужно быть амбициозным. Более того, если в своем стремлении к оккультному развитию вы слишком амбициозны, то для вас существует опасность превратиться в черного мага. Но совершенно спокойно вы можете желать даже единства с Богом. Всякое действие на этом уровне проистекает из желания какого-либо рода. Потому и говорят… Что желание и воля – суть одно и то же. Возможно, так оно и есть. Говорят также, что желание есть нечто временное, в то время как воля – это своего рода вышестоящая мотивирующая сила. Но если бы я сам стремился противопоставить одно другому, то сказал бы, что воля в своих наиболее благородных ипостасях – это то же самое желание, но желание более возвышенных вещей. Музыка может быть величественной, а может быть просто танцевальной, однако все это музыка. Сила ветра может раздувать пламя, которое пожирает ваш дом во время пожара, а может и надувать паруса корабля, который несет вас навстречу мечте вашего сердца. Однако это все тот же ветер. Вы можете даже возмечтать о том, чтобы начать мечтать о возвышенном. Вы можете заставлять себя желать только того, что согласуется с законом, а не того, что противоречит ему. Разве это не то же самое желание? Советую вам не кормить впредь кровавыми жертвоприношениями скрытые в вас элементальные силы, жаждущие подобной пищи, я вовсе не призываю вас убивать желания. Напротив, вы должны пожелать очистить свой организм от плоти мертвых животных, прежде чем вы сами по собственной воле прекратите ею питаться. Таящееся в вас зло, голодная, алчущая, эгоистичная природа высасывает ту кровь, которая проходит сквозь ваши губы, подобно тем злым существам, что носятся над полями сражений и пьют кровь, сочащуюся из ран павших. Если вы больше не нуждаетесь в этих тварях, перестаньте подкармливать их кровью. Прекратив есть мясо, вы не убьете свою эмоциональную природу, вы всего лишь очистите ее. Весь мир души – это мир эмоций, и чистые элементальные существа всегда очень эмоциональны, хотя они и не пьют крови. Да, разум стоит выше эмоций, он шире, чем эмоции. Вы можете иметь разум без эмоций, а можете иметь и эмоции, сколь угодно развитые, но без разума, как у животных. Но человеку присуще и то, и другое, только благодаря своему внутреннему регулятору, природе желания своей души. Он может жить и действовать в мире души, как развивающееся существо. Когда вы достигнете наивысших небес, вы будете жить в мире мысли, имея в себе ровно столько от природы желания, сколько вы успели очистить, усвоить и запомнить. Вы сможете переместить высшие сферы гораздо больше душевной динамики, если по дороге не будете обкрадывать саму себя желанием вкушать кровавую пищу. Пусть этим занимаются демоны, которые пируют на полях сражений. В царствовании братства, наступление которого я всячески стараюсь приблизить, раса будет питаться только чистой пищей. Даже сейчас уже прослеживается тенденция к исключению из рациона питания трупов животных. Желания новой расы должны быть очищены, и тогда ее эмоции станут сильными и возвышенными эмоции у человека намного сильнее, чем у льва, а богу присущие эмоции космического масштаба.